Глава двадцать восьмая. Порыв ветра. но «Ну вы даёте!» Отыскали иголку в стоге сена. Участковый Бальзаминов не смог сдержать эмоции, выслушав подробный доклад Клавдии. «Это их вещи, однозначные без опознаний. У Руслана Карасёва имелся чёрный туристический рюкзак. Мне Роза сообщила, когда я её опрашивал. Собираясь в Москву, он в него вещи паковал». Руслан забрал из дома еще один поменьше, тоже черный и старый. «Какие наши дальнейшие действия?» — спросил Клавдий. «Ждать тебя в поместье, Михаил Михайлович? Охранять место находки?» «Дуйте оттуда!» — приказал Бальзаминов. «У вас уже, — статья на лбах отпечаталась, — незаконное проникновение в жилище. Вас там не стояло, поняли? Протрите везде, где хватались. Я звоню Розе. Мне надо ее с работы выдернуть и официально допросить насчет хором в лесу». «С протоколом допрос пойду по начальству. Сами понимаете, добиваться обыска на подобном объекте теща не горюй. Случится все не быстро, но я дожму, а вы валите оттуда». «Мы ему новую исходную точку розыска нашли, а он вас там не стояла возмутился Макар. «Вертухай нас оберегать начал», — хмыкнул Клавдий. «Пользы мы ему много приносим, Макар. А если ты всерьез метишь в детективы а Бейкер-стрит?» привыкай к тотальной неблагодарности. «Сейчас разбежался и привык», — ершился Макар. Но особняк с зеркалами они покинули, оставив все на своих местах. Макар, правда, уходить из поместья не торопился. Предложил «давай детально осмотрим участок». «Они переночевали на диванах у камина, оставили весь багаж, забрали с собой лишь документы и гаджеты», — рассуждал он. «И куда-то отправились 22 мая. Причем явно недалеко». Они же вещи-то все с собой не взяли. Значит, планировали вернуться на свою временную базу. Вдруг в мае там еще не перекрыли водоснабжение и не отключили свет. Розы с напарницами убирались в доме, ведь не из Тухлого бассейна они воду черпали. «Но назад они уже не вернулись», — мрачно молвил Клавдий. «Куда же они решили прогуляться?» «В Шишкино лесничество», — уверенно ответил Макар. «Или погнали в Москву на общественном транспорте», — возразил Клавдий. Ладонис и бизнес в Москве крутился. Друзья медленно шли по заросшей сорняками английской лужайке. Среди леса вдалеке замаячили еще строения. Они направились туда. Запертый гараж, закрытый на висячий замок ангар для садовой техники. Одноэтажная сторожка. Ее единственное окно было целым, а дверь, когда Макар ее подергал, не поддалась. Макар и Клавдий побрели сквозь лес. Внезапно, словно ниоткуда, появилась рассекающая его узкая бетонка. Она вклинивалась в аллею, начинающуюся у главных ворот, но вела вглубь территорий. Они двинулись по бетонке и увидели вторые ворота. Над ними маячили укрепленные на ограде уличные камеры. Отключенные. «Ворота открыты!» — воскликнул Макар. «И точно! Массивный внутренний засов ворот кто-то отодвинул» здесь они вышли Клавдий внимательно оглядел засов не парились больше с забором просто отыскали черный вход на засове их отпечатки тоже могли остаться если дождь не смыл они шагнули за ворота засыпанная гравием площадка и все та же бетонка змеившаяся в чаще они прошли по ней метров триста удаляясь от гергианского особняка внезапно вдали открылся просвет А впереди, перегораживая бетонку, возник опущенный шлагбаум. «Без пульта не проехать», — заметил Клавдий. «А в лесу, кажется, пруд», — Макар вглядывался в чащу. Они повернули назад, и вскоре в зарослях им открылось среди кустов крохотное, почти сказочное озерцо, заросшее камышом и осокой. В черной, словно лакированной воде, отражались деревья. На противоположной стороне лес походил на сплошную зеленую стену. И вдруг легкий порыв июльского теплого ветра. Вместе с запахом стоячей воды, цветов, травы он принес с собой... «О, черт!» — Макар изменился в лице. Жуткую тошнотворную вонь падали, ни с чем не спутаешь. «Дежавю!» — Макар замер. «Когда мы ее нашли на осенне, Клава!» «Что?» — Клавдий непроизвольно вдохнул страшный, сводящий с ума аромат плена. «Трупы! Их тела!» выпалил потрясенный макар а не там и он бросился опрометью по берегу лесного пруда а клавдии ринулся за ним черная вода топкий берег березы ели бузина клавди искал глазами осину и он увидел ее совсем юное дерево тоненькое безжалостно сломанное расщепленное пополам рухнушей прямо на нее столетней липой толстстенным дуплистым стволом сгнившим изнутри Липа, видимо, стала жертвой недавней грозы. Ураган повалил ее, выкорчевал из земли ее мощные узловатые корни. Облепленные комьями грязи и травой, они напоминали щупальца чудовища. Возле могучего комля зиял провал. Яма. Вырванный из почвы комель обнажил ее содержимое. Из ямы несло трупной вонью, будто из потревоженной могилы. Клавдий Макар медленно приблизились к яме. На дне лежал сгнивший, перемазанный глиной обрубок обезглавленного лишенного кистей тела. «Черные худи!» — воскликнул Макар. «Это же Руслан!» «Мужчина, без головы!» Клавдия мутила от запаха, он старался дышать ртом. «Один, второго нет! Руслан! Мы его отыскали! Клава!» «Что?» — Клавдий не мог оторвать взор от мертвеца. Низ черной куртки с капюшоном высоко задрался, на выпиравшем животе что-то синело. адонис его убил!» — ахнул Макар. «Клавы я и представить себе даже не мог. Он его прикончил здесь, обезглавил, отрубил руки и зарыл прямо под корнями в лесу. А гроза липу сломала, и могила открылась».